«А теперь этот паршивец убил моего сына», — размеренно произнес Колхейн. «Моего Инта. Умницу. Отличного бойца, который должен был стать великим боссом. Убил подло. Совершенно ни за что». Если ты решишь покрывать его теперь, у авторитетов могут возникнуть еще более неприятные вопросы. Да и кроме того, подумай сам, если это сойдет ему с рук, не решит ли он, что ему все позволено? Как ты думаешь, не придет ли ему однажды в голову, что раз отец не собирается оставлять ему свой бизнес, то неплохо было бы убрать такого отца с дороги, пока не поздно? Сагетти молчал. Колхейн не рассказывал ему ничего нового, обо всем этом он думал неоднократно и в последнее время уже склонялся к мысли выслать строптивого отпрыска с планеты. Пусть живет своим умом где хочет, может быть действительно выдать его Колхейну, чтобы сохранить дружественные отношения с одним из наиболее влиятельных мафиозных кланов. Однако существовала еще одна серьезная причина, по которой Сагетти не мог так поступить. Если бы он выдал гламу Колхейну, то конкуренты однозначно восприняли бы это как проявление слабости. Нет, допускать новой войны за передел территории было никак нельзя, и Скала наверняка тоже понимал, что требует от союзника невозможного. Поэтому Сагетти терпеливо ждал, пока Колхейн выложит на стол все свои карты. «Подумай, как следует, Джорджо», – тяжело произнес Колхейн, истолковав упорное молчание собеседника не в свою пользу. «Я понимаю, это очень трудный выбор». «Зов крови, родственные узы и все такое». «Но если этот человек сам разрушает свои кровные узы, если он смеется над ними, то они перестают быть священным аргументом. Я сам только что пережил страшную утрату и понимаю твои колебания. Но если бы Инт поступил не по понятиям, я бы наказал его, не задумываясь. Даже если бы это было самое страшное наказание». Скала снова помолчал. И знаешь, вот еще что. Я ведь остался без наследника. Теперь мне некому передать свою империю. Нет для кого стараться. Послушай, а что если нам объединить усилия? Я готов сделать тебя компаньоном в своем бизнесе. Но я не готов к тому, чтобы после того, как мы с тобой отойдем от дел, наша империя попала в руки убийцы моего сына». «И что самое страшное, слабого босса? Что скажешь, Джорджо?» Это был удар ниже пояса. Сагетти едва не задохнулся от нахлынувших перспектив. Колхейн предлагает ему максимально тесное сотрудничество. Ради такого лакомого куска Джорджо согласился бы собственными руками перерезать глотку своему непутевому сопляку. Конечно, следовало еще внимательно рассмотреть это предложение на предмет возможных подводных камней. И отдавать Глама следует не раньше, чем будет подписано соответствующее соглашение, однако участь пацана, похоже, была решена. Сагетти солидно прокашлялся. Естественно, как опытный человек он не собирался с радостными воплями падать ниц перед добрым мистером Колхейном. Дешевок никто не любит и не ценит. «Это серьезное предложение, Сайрус», – проронил он, изображая на лице мучительное раздумье. «Какого черта?» – внезапно прорвал его скалу, который больше не мог заставить тебя сдерживаться. «Это совершенно шикарное предложение! Подумай, Джорджо! Мы объединим свои кланы, и ты сможешь запустить лапу в мои закрома! Ты будешь работать на моих территориях! Я полностью спешу тебе долги по дальнему приюту!» «Было бы смешно одной части предприятия требовать долг с другой части. Мы сможем...» «Нет. Вот этого ему говорить никак не следовало». «Ах, долги по дальнему приюту», — ледяным тоном произнес Сагетти. А, «Послушай...» — Колкейн сразу сменил тон на более осторожный, поняв, что нажал не на ту клавишу. «Я судил тебе довольно крупную сумму денег, чтобы ты смог участвовать в проведении той операции». «Если я слишком редко напоминаю тебе об этом, то вовсе не потому, что подарил ее тебе. И если операция провалилась, не принеся прибыли, то это не значит, что вложенные в нее деньги не надо отдавать. Я и так представил тебе многолетнюю рассрочку». «Это ты меня тогда втравил!» — лицо Сагетти-старшего перекосилось. Бульдожьи щеки отвратительно заколыхались. Ты меня соблазнял. Верняк, 500% прибыли. Где твои 500%? Я вложил в эту авантюру бешеные деньги и едва не пошел по миру, а теперь ты снова заводишь разговор про долги. Мне казалось, что мы раз и навсегда закрыли эту тему. Это была не моя идея с дальним приютом Джорджа. Проговорил Калхейн, чувствуя, что нить разговора, складывавшегося столь успешно для него, понемногу ускользает из его рук. «Ты был одним из самых крупных ее кредиторов!» «И потерял на ней больше всех денег! Расслабься, Джорджо! «Какая разница?» — Сагетти с трудом вновь обрел внешнее хладнокровие. «Ты был одним из ее вдохновителей, и ты уже, наверное, не помнишь, но я потерял в этой авантюре двух своих сыновей. Двух смышленых, крепких, решительных сыновей Дино и Тони, настоящих Сагетти!» «Оставшись с идиотом-гламом, который в то время, к несчастью, был еще слишком мал, и с тех пор мне не на кого оставить бизнес!» «Тебе теперь это должно быть знакомо, Сайрус!» Джорджи поднял голову, посмотрел на скалу. «Представляешь теперь, что такое кровные узы? Что я почувствовал, когда узнал, что мои сыновья никогда больше не вернутся!» Он впился взглядом в собеседника, ошарашенный, внезапно пришедшей в голову мыслью. «А ведь это не русские их убили, мистер Колхейн». «Нет, не русские. Это ты убил моих сыновей!» Скала молчал, злобно глядя на Сагетти. «Ты уверен, что готов это повторить?» Наконец проронил он. «Может быть, даже при уважаемых свидетелях?» Джорджо не ответил. Колхейн на всякий случай выждал полминуты и заговорил снова. «Дорогой друг, ты никогда не смешивал в одну кучу бизнес и чувства, и я надеюсь, не будешь делать этого и теперь. Бизнес есть бизнес. Нельзя оставить человека на должность, если он не годится для нее. Нельзя мстить за родственников погибших на работе. И ты, кстати, никогда не пытался отомстить за Дину и Тони, ни мне, ни кому-либо еще, что делает тебе честь». Нельзя оставить рядом благородную смерть в бою и нелепую, ненужную гибель в бытовой ситуации. Скала снова помолчал. Я понимаю твои колебания. Ты наверняка был бы не прочь выдать мне мальчишку, но тебя беспокоит, что скажут на это другие семейства. Не сочтут ли они это признаком слабости? Это очень здраво и вполне справедливо. «Напротив, если бы тебя не мучил этот вопрос, я бы серьезно задумался. Мне не нужен глупый компаньон. Если бы ты, несмотря ни на что, все же выдал мне глама, я бы тоже начал терзаться сомнениями. Мне не нужен слабый компаньон. Безвыходная ситуация, не правда ли?» Сагетти молча смотрел на него. Вот они и подошли к сути. «Однако я не могу спокойно наблюдать...» «За моральными мучениями своего будущего компаньона и дорогого друга», — продолжал Колхейн, — «и я не могу допустить, чтобы страдал его авторитет. Мне кажется, идеальным выходом из сложившейся нелепой ситуации была бы следующая последовательность действий. Видя, как я расстроен смертью сына, мои люди вполне могли бы по собственной инициативе предпринять несколько мелких атак на объекты, принадлежащие клану Сагетти». Речь не идет о крупномасштабной войне, тем более между семьями давних союзников, исключительно желание излишнелетивых шестерок угодить охваченному горем отцу. Однако тебе придется отреагировать и выставить защиту, хотя бы до того времени, пока я не приду в себя и не смогу вновь мыслить хоть сколь-нибудь разумно. А тебе не удастся разрулить возникшие между нами разногласия». «Скала» сделал паузу, окинув Сагетти цепким взглядом. Но тот сидел молча и неподвижно, демонстрируя крайнюю степень внимания. Поэтому Колхейн продолжил. «Один из этих объектов совершенно случайно мог бы защищать никто иной, как Глам Сагетти, со своей бандой ни на что негодных выродков. А с моей стороны, тоже совершенно случайно на этот участок мог быть брошен, скажем, «Бобби-каток». Сагети не моргнул глазом, но внутренне содрогнулся. Бобби-каток был правой рукой скалы и ночным кошмаром всех врагов-колхейнов. Среди местных мафиози выражение «попасть под каток» отнюдь не считалось фигуральным. «Полагаю, уже завтра утром у тебя появятся все основания привести свои силы в повышенную боевую готовность. А послезавтра ты мог бы поручить Гламу взять под охрану, ну, скажем...» Казино крылья черепахи Сайрус вновь сделал паузу Сагетти промолчал. Да и что тут было говорить? Каухейн всегда славился своими воистину и изуитскими планами. Вот и сейчас. Надо же как все придумал. Крылья черепахи были в сущности никчемным активом. Доход от него был смехотворный. Но Косино принадлежало Рувиму Зильберману по прозвищу Колесо, старому пердуну, с которым работал еще отец Джорджо. И потому нынешний глава клана не мог просто взять и вытолкать его в зашей, передав контроль над заведением, кому-нибудь более расторопному, либо просто снеся ветхое, пользующееся не слишком большой популярностью заведения, и отдав неплохое место под более доходный бизнес. Это означало бы попрание всяческих мафиозных традиций, Старик Зельберман заслужил право на спокойную, почтенную и обеспеченную старость. А так, как предлагал Холхейн, все получилось бы очень неплохо и как бы само собой. Каток прикончит гламу и сожжет удающиеся под ногами заведение. «После чего мой дорогой друг Джорджо безусловно разгневается и немедленно проведет несколько ответных акций, нанеся мне немалый ущерб», — продолжал между тем Скала. Ну а затем, осознав, что мы во всех отношениях уравняли счет, мы могли бы пойти на мировую и закрепить вечную дружбу соответствующим договором, слившись в один мощный и несокрушимый кулак. Ведь ты не станешь возражать, что клану Бенуци пора преподать хороший урок. Однако по отдельности мы вряд ли сможем это сделать. Скала искривил губы в ледяной улыбке. Впрочем, и она была для него немалым достижением в этой ситуации. По-моему, это был бы неплохой план, наилучшим образом позволяющий всем сторонам конфликта сохранить лицо и самоуважение. И мне будет крайне жаль, если у главы клана Сагетти другое мнение на этот счет. Я очень серьезно огорчусь, поскольку это будет означать крупные неприятности и потери в бизнесе для всех нас. Он замолчал. «Я понял тебя, Сайрус», — негромко произнес Сагетти после минутной паузы. «И я хотел бы подумать над твоими словами. Если у меня будет другое мнение насчет твоего плана, я непременно поставлю тебя в известность». «Не утруждай себя отказом, дорогой друг», — попросил Колхейн. «Если нет, сможешь просто промолчать. Мои люди в любом случае послезавтра посетят черепаху, и только от тебя будет зависеть, что их там встретит. Если там не окажется убийца моего сына, боюсь, мне придется серьезно задуматься над слишком многими неприятными вещами». Скала сделал еще одну выразительную паузу, после чего внезапно обрубил разговор. «Что ж, был крайне рад в очередной раз побеседовать с дорогим другом и будущим компаньоном. Передавай мои самые добрые пожелания маме Сагетти и своим очаровательным женам». Не попрощавшись, Колхейн исчез с экрана. Переплетя пальцы на животе, Сагетти-старший поудобнее устроился в кресле и надолго задумался.